Десятое. Их водили гулять всех вместе. Табором, как говорила Марья Алексеевна. Оленьку, Александра, Левушку и Николеньку. Александр обычно отставал. Мальчишки дразнили его. «Орабчонок!» и убегали в переулок. Он каждый раз вдруг закипал таким гневом, что Арина пугалась. Зубы оскаливались, глаза блуждали. К удивлению Арины, Гнев проходил быстро, как и начинался, без всякого следа. Дома он никому ничего не рассказывал. В этот день он нарочно отстал и присел на скамеечку у забора. Он думал, что Арина не заметит, и все уйдут далеко. В открытом окне напротив сидел толстый человек в халате и наблюдал улицу. Улица в этот час была незанимательна. Рядом с толстяком стояла молодая женщина и задавала корм пичуги в клетке. Толстяк, завидя Александра, обрадовался. Он живо вгляделся в него и дернул за рукав молодую женщину. Та тоже стала глазеть в окно. Александр знал, что о нем говорят рабчонок Он пробормотал, как тетка Анна Львовна, что зубы скалишь, и пошел догонять своих. Александр никогда ни с кем не говорил о деде Арапе и ни у кого не спрашивал, почему его дразнят Арапчонком, мальчишки. Когда однажды он спросил у отца, давно ли умер дед, Сергей Львович сначала его не понял, и думал, что Александр спрашивает о его отце, Эльве Александровича. Он со вздохом отвечал, что давно, и что это был человек редкой души. любимец общества». Узнав, что Александр спрашивает о деде Аннибале, Сергей Львович сначала остолбенел и сказал, что этот дед и не думал умирать. Потом нахмурился и, собравшись с духом, дело было в присутствии Марии Алексеевны, объявил, что Александр не должен об этом деде думать, потому что он Пушкин и никто более. И бабушка твоя Пушкина, и мать. Мария Алексеевна молчала. Сергей Львович рылся после этого более часа в каких-то бумагах в своем кабинете и вдруг выскочил оттуда, бледный как полотно. «Пропало!» Оказалось, пропало родословное. Целый свиток грамот, который передал ему на хранение, уезжая, Василий Львович. Ломая руки, Сергей Львович говорил, что он конверта запечатал родовую печатью. «Ящик стола запер на ключ». А там вместо родословных свитков лежат теперь стихи, альбом и старый пейзаж Суиды. Дрожащими пальцами Сергей Львович рылся во всех ящиках своего стола, и домашние помогали ему, бледные и растерянные. У двух секретных ящиков Сергей Львович замешкался и не открыл их. «Там бумаги секретные», — сказал он скороговоркой, нахмурившись, — «масонские». Марья Алексеевна замахала руками и зажмурилась. Она боялась масонов. Наконец, грамоты нашлись. Свитки были в полной сохранности. Сергей Львович просто запамятовал, что запер их не в стол, а в особый шкафчик, где лежали редкие книжки. Он блаженствовал. Медленно развязав большой сверток, связанный веревочкой, он сломал красную большую печать и показал старые грамоты Александру изволь посмотреть сюда видишь печать это большая печать письмо старое но мне говорили что здесь за войну с крымцами жалуется вотчина двести четвертей или около того а это судебный лист это впрочем неважно и понизив голос сергей львович сказал сыну твой дед эту и грамоты вовсе уволен от службы в обшит за болезнями Это было, впрочем, более дело государственное,